Она услышала за спиной хлюпанье копыт по грязи и отступила подальше от края узкого тротуара, чтобы еще больше не забрызгать и так уже перепачканную накидку тетушки Питтипот. По дороге медленно двигался кабриолет, и Скарлетт повернулась посмотреть, кто едет, и попросить подвести ее, если вознится белый. Из-за дождя все расплывалось у нее перед глазами — Тем не менее она увидела, что возница выглянула из-под брезента, спускавшегося со щитка почти до самого его подбородка. Что-то в этом лице показалось ей знакомым, и она сошла на дорогу, чтобы получше его рассмотреть. Человек смущенно кашлянул, и хорошо знакомый голос радостно и удивленно воскликнул. «Да неужели это мисс карлет